Глава 68. Время отпускать. Спустя некоторое время в пути Цау Венин осознал, что Гусян необычно молчаливо. С момента ночного вторжения скорпионов она не произнесла ни единого слова. Гауся Олянь сама по себе сдержанная, не была хорошо знакома с обычной бойкой манерой поведения Гусян и не видела в ее нехарактерной задумчивости ничего странного. То, что девушка безмолвно следует за всеми, на почтительном расстоянии тоже, не казалось благовоспитанной Гауся Алянь чем-то подозрительным. К тому же дочь Гаучуна была занята лошадью Джан Ченлина, которую заботливо вела в поводу. После бессонной ночи мальчишка задремал, пуская слюни в мохнатую гриву, отчего кобыла периодически недовольно пофыркивала и трясла головой. Но как бы крепко Джан Чилин не спал, свой новый меч, духуан замотанный в грязную рогошку, он намертво удерживал сжатыми до да побелевших костяжек пальцами. Придержав коня, Цау Винин дождался Гусян и склонился к ней, встревоженно вглядываясь в глаза. «Что случилось? Ты не выспалась?» Гусян ответила тусклым взглядом, а потом уныло потупилась и склонила голову, словно примерная молодая жена. Тогда Цао Вэнин испугался по-настоящему. Он уже не знал, что предположить. Ушиблась, съела что-то не то, заболела. Такая неутомимая шумная девчонка не могла разом растерять весь задор и дерзость без причины. Цао Вэнин потянулся к колбу гусян проверить, нет ли жара. Но девушка откинулась назад и отмахнулась от его заботы. Затем Она остановила лошадь, угрюмо поглядела на пару вдалеке и нехотя объяснила. «Это, как если бы ты сам никому не верил и не видел смысла в честности. Тогда любые слова становятся просто с отрицанием воздуха, неспособным выбить из колеи. А если кто-то ведет себя открыто, разве он не дурак? Только и делает, что улыбается и поддакивает». «И вдруг этот человек, который, по твоему мнению, так и не досужился отрастить себе мозги, обращается к главным злодеем, водившим всех вокруг пальца?» Цау Виннин мысленно покрутил слова Гусян так и эдак, а потом осторожно предположил. «Асян, кажется, ты что-то неправильно поняла». Гусян подобралась и проговорила тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Ты по фамилии Цао, еще одно слово и можешь считать себя покойником». Она даже замахнулась, чтобы хорошенько этого Цау стукнуть. Юноша со смехом увильнул от карающей длани. «Постой, постой! Убьешь меня и останешься молодой вдовой? Разве это не расстроит тебя еще больше?» И правда, кроме того, Гусян в этом случае терял обещанные господином две с половиной улицы Приданного. Сплошные убытки. Прекратив попытку поколотить Цау Войнина, девушка решила вернуть баталию в словесное русло и задумалась над ответом. Гусяна сознавала, что звезд с неба не хватает. Частенько девушке просто не хватало ума разуметь, о чем говорит ее господин. Она только и могла, что ляпнуть в ответ забавную глупость развлечения ради или непонимающе похлопать глазами. Она и он, они, были слеплены из разного теста. Для Вэньки Сина Гусян никогда не была ни рассудительным собеседником, ни внимательным слушателем, ни тем более доверенным лицом, посвященным в личные секреты и важные планы. По сути, она как ребенок добилась желаемого благодаря очарованию и беззастенчивой хитрости. Гусян выросла в долине призраков под горой Фэнья, в месте, где хорошие люди встречались редко и жили недолго. Однако покровительство Ванькисина напрочь отбило у возможных недоброжелателей охоту причинять гусян хоть малейший вред. Таким образом, наперекор всему, она сохранила удивительную наивность и совершенно не умела распознавать скрытые мотивы окружающих или плести интриги. Гусян повидала достаточно жесткости и неприкрытой враждебности, но не могла представить, насколько многоградно истинное зло и как безграничны его масштабы. В тайху Лаумен, призрак непостоянства, по первому ее зову собрал подручных, чтобы отыскать господина и вызволить из подземной западни. Тогда Лаумен выглядел допродушным простаком, в неброской крестьянской одежде, но по приказу Ваньки Сина в тот же день приоблачился в мясницкий наряд и с тех пор не снимал грубый кожаный фартук. На все насмешки лишь вежливо улыбался в ответ. Гусян своими ушами слышала, как призраки за спиной Лаумена звали его ручной собачкой. Даже собака может оскалиться на своего хозяина, но Лаумен никогда. И он в самом деле украл ключ, пе предал долину призраков. И куда делся Сиофан, призрак висельника? Резню в поместье Джанов устроил самозванный Сиофан. Получается, что Лао Мэн притворялся весельником. Выходит, призрак непостоянства уже тогда действовал в сговоре с Джао Цином. Заметив, что Гусян продолжает мрачно хмуриться, Цао Вейнин попытался развеять ее беспокойство. Если честно, я и сам не все уяснил из вчерашнего разговора, но кое-что все-таки могу растолковать. Гусян пару раз моргнула и посмотрела на парня снизу вверх, своими огромными, похожими на абрикосовые косточки глазами. Под этим беззащитным взглядом Цао нин почувствовал себя бесстрашным героем, настоящим мужчиной, готовым утешить свою даму сердца, когда она грустит, и безропотно сносить ее пинки, когда она сердится, и торопливо разнесенять ей сложные для понимания вещи. Судя по упоминаниям кристальной брони и ключа к ней, Кто-то решил открыть арсенал, рассудительно начал Цау Вейнин. Пять фрагментов брони без ключа бесполезны, а ключ сейчас находится в руках хромого злодея, устроившего резню в поместье Джанов. Именно его вчера вспомнил младший Джан. Поначалу этот храм мой и Джан-сын в стремлении собрать пять частей брони действовали заодно. Джао Цин коварно убил Шэньшэня, подставил героя Гао и получил все фрагменты. Таким образом, у одного негодяя есть целая кристальная броня, а у второго – ключ. Теперь эти двое начнут делить шкуру неубитого медведя и непременно погрызутся. «Похоже на то», – задумчиво согласилась Гусян. «Но кто же так упорно охотился за Джан Чинлином? Сама подумай». Во время погромов родного поместья мальчик своими глазами видел главаря нападавших. Да, от пережитого ужаса младший Джан не мог четко описать этого подлеца, но воспоминания могли вернуться в любую минуту. Хромой боялся, что его обман раскроют, поэтому нанял скорпионов, желая убрать очевидцев событий. Ах да, Джао Цин был в курсе возникшего осложнения, иначе не позволил бы Джоу Сюну беспрепятственно увести мальчика из поместья Гао. Исчезновение наследника Джанов сняло с Джао Цина ответственность за жизнь ребенка и развязало руки его подельнику. Но по-хорошему хромой мерзавец так боялся быть узнанным. Я полночи размышлял над этим вопросом, но если он из долины призраков, тогда все понятно. Если бы другие призраки прознали про его темные делишки в ху это поставило бы на хромоногом клеймо предателя, и долина объявила бы охоту на его голову. Гусян смотрела на цау Нина полным обожанием взглядом, и совершенно неважно, что его блуждания, умозаключения были сравнимы с шатанием слепой кошки, неожиданно споткунувшейся от дохлую мышь. Настроение цау Нина от ее неприкрытого восторга вознеслось до небес, Сложной скромностью молодой человек легко махнул ладонью. Ну, я просто предположил, вот и все. Хм, давай не будем беспокоиться посту. Мы пойдем, разоблачим лжеца Джауцина, найдем старшего Е, а потом вернемся и заживем спокойно, только ты и я. Твоему шифу не понравится, что я безродная. Неблаговоспитанная и к тому же сирота, старательно перечислила Гусян. «Вдруг он не позволит нам пожениться?» «Тогда ты меня похитишь, и мы сбежим от него подальше», — снова отмахнулся цау нин. «Пф, по-твоему, мне настолько не втерпешь выйти замуж?» — возмутилась Гусян. цау призадумался ненадолго и предположил более подобающий чести юной девы вариант. «Тогда я притворюсь похитителем цветов и украду тебя, и мы сбежим». Поразмыслив, Гусян нашла эту идею ужасной и одновременно очень привлекательной. Она согласно кивнула, потянулась своей миниатюрной ладошкой к цау Нину и взяла его за руку. Так они и поехали бок о бок, что было просто ужасно мило на самом деле. Мысли цау Нина тут же уплыли от проблем насущных к счастливым мечтам. Вот что значит быть женатым, это действительно приятно. «Гусян мягкая, чудесно пахнет, а когда она прислоняется, ко мне сердце тает. Она улыбается, и у меня кружится голова. Она будет заботиться о том, жарко мне или холодно, будет заправлять нашу постель. Мы поселимся в уютном домике с красивым двором, заведем парочку пухлых деток. Каждый вечер я буду ждать, когда ее звонкий голосок позовет меня к накрытому столу». Чем дольше Цау Винин думал, тем сильнее – пленялся манящими картинами будущего, и, в конце концов, желание говорить стихами стало абсолютно неодолимым. Ветер золота разносит, белой яшмой лягут росы, пусть у них одна лишь встреча, среди тысяч нет ей равных. Немного хрипло, продекламировал он, помолчал и прибавил. Желаю, чтобы в небесах мы стали птицами одного полета. Желая, чтобы на земле мы выросли деревьями, сплетенными кронами. Провести жизнь в липких тонетах интриг и заговоров ради смерти соперников и собственного возвышения. Какая в этом радость? Провести жизнь в совершенствовании кунг-фу из желания стать исключительным на сотню поколений непревзойденным мастером. Какое в этом утешение? Цао немного пожалел тех, кто избрал вышеозначенные пути. Они так и останутся старыми, несчастными холостяками, не познавшими истинных радостей простой семейной жизни. Когда седьмой лорд и великий шаман вернулись, нагруженные багажом снадобий, они обнаружили сидящего во дворе Джо Цзишу, вырезающего флейту Дицзы. Нельзя сказать, что его занятие было сколько-нибудь успешным, испорченные заготовки, разбросанные неподалеку, скорее свидетельствовали об обратном. Очевидно, к этому моменту мастер успел изрядно проведить передорожный бамбук. Великий шаман молча кивнул, желдышу и направился в дом. Седьмой лорд напротив подошел ближе и присел рядом. Почему из всех занятий ты выбрал именно это? спросил он. Заметив, что последняя дидзы почти готова, помогает в духовном и физическом самосовершенствовании. Лениво отозвался Джоу Дзышу. Он поднес свежевырезанную флейту к губам и дунул на пробу. Обычно, когда люди играли на дидзи, они извлекали чистые звуки небесной красоты. В случае с Джоу Дзышу это был демонический виск, терзающий уши, а кипытка преисподней. Эмбер скакал от пронзительно режущего воя до хриплых стенаний. Вкрапление отчаянных криков птиц, несомненно, умирающих мучительной смертью. Ни одной ноты в ладу. Это было не самосовершенствование, а совершенствование выносливости невольных слушателей. Седьмой лорд заткнул уши. Как только Джо Цзышу прекратил играть, он отобрал у него дидзы и нож. Проворно... В несколько движений седьмой лорд придал флейте надлежащую форму. Неуловимые глазом изменения стали очевидны, когда Джоу Дзышу еще раз проверил звучание. Он играл простую народную песенку «Диких земель», и музыка прозвучала на удивление приятным. Доведя мелодию до конца, Джоу Дзышу с улыбкой отложил флейту. «Ты не зря слыл блистательным аристократом, который чувствовал себя в праздничной столичной суете, как рыба в воде». Стихи и песни, выпивка, плотские утехи, азартные игры. Даже вынес что-то из этих занятий полезное. Седьмой лорд усмехнулся, но не стал развивать тему. Он ушел. Джолдзишу кивнул. Ты решил не идти с ним? Естественно, я хотел пойти, но там и без меня сплошная неразбериха. Один богомол охотится на цикаду и не видит за спиной сотни воробьев. Я подожду немного, а потом отправлюсь следом, оценю ситуацию и выдерну его оттуда, когда настанет время. «Только выдернешь его. Ничего больше?» — с ноткой недоверия уточнил седьмой лорд. «Будь это Дзюсяу, ты бы не рассуждал так спокойно». «Как можно их сравнивать?» — улыбнувшись, покачал головой Джоу Цзышу. «Шиди был ребенком, а он знает, что нужно делать». Я не могу вмешиваться, он должен разобраться со своими делами самостоятельно. Джоудзыша поднялся, потянулся, разминая мышцы, засунул усовершенствованную седьмым лордом дидзи за пояс рядом с походным кувшином. Премного благодарен за флейту. Если я не ошибаюсь, глава Скорпиона первая птичка. Пойду, прихвачу шаусинского вина и приготовлюсь вылететь одновременно с ним. Седьмой лорд поднял голову и посмотрел на Джоу-Дзышу. Тот стоял против света, солнечные лучи окаймляли его скулы расплавленным золотом. Но разобрать выражение лица было невозможно. «Тогда не мешкай и возвращайся скорее!» с улыбкой напутствовал седьмой лорд. «Не забывай вовремя принимать лекарства!» Джоу-Дзышу помахал рукой, развернулся и ушел. Опустив голову, седьмой лорд быстро вырезал еще одну небольшую Дедзы сдул стружку, поднес свое творение к губам и заиграл, провожая друга в путь. Ясный насыщенный звук с отголосками шепота ветра плавно переливался прекрасной мелодией. Грубая флейта, вырезанная из сорной травы, пела так, словно была воплощением изящества и гармонии эры процветания. Досадно, что ее песня прервалась, не доиграв до конца. Фигура Джоу Цзышу к тому времени давно исчезла из виду. Седьмой лорд отбросил флейту в сторону и усмехнулся, мысленно возвращаясь к событиям юности. Давным-давно в столице, когда он сам был князем Няннина, на каждый вопрос получавшим сто ответов, а Джоу Цзышу был главой Тэнчуана, предыдущим паутину из тени. Седьмой лорд полагал, что они оба одного поля ягоды, но сегодня он понял, что ошибался. Седьмой лорд никогда не умел мужественно противостоять невзгодам и держать удар. Никогда не был таким искренним. Увидев честность нынешнего Джоу он даже слегка позавидовал. Джоу провел на крыше весеннего дома два дня. К тому времени количество пустых винных кувшинов вокруг подобралось к дюжине, но в итоге Джоу поймал момент, когда Дасё собрал свою стаю и вылетел из гнезда. Беспринципная шлюха! Наверняка хромой призрак Лао Мэн, заказавший убийство Джан Чен Лина, нарочно подослал главу скорпионов к Венкисину, чтобы тот узнал о выходе войска Джао Цина в поход и вернулся в долину. Но эта сука да сё по собственному почину пошёл ещё дальше. Он намеренно спровоцировал Джан Чен Лина, спустив на него своего щенка хромоножку будто боялся, что без этой наводки мальчик не вспомнит приметы человека, вырезавшего его клан, или опасался, что Ванькисин не догадается, кто стоял за призраком сплетника, оплатившим скорпионам покушения и ловушки. Что Лаумен, что Дасё спокойно продавали свои услуги заинтересованным сторонам и тут же, не моргнув глазом, предавали нанимателей. Однако, Принцип и вашим, и нашим позволял паре хитрецов наблюдать с безопасного расстояния. Каждый из них съел ветер, намереваясь пожать бурю. И в бушующем хаосе сжечь дотла противников всех разом. Весьма проницательно. Обмозговав расстановку сил, Джо Цзишу неторопливо достал из нагрудного кармана маску. По мановению руки его красивое лицо сменилось другим, обыкновенно неприметным. Он спрыгнул с крыши и смешался с толпой, не выпуская из поля зрения шайку ядовитых скорпионов. На третий день слежки Джоудзишу с некоторым удивлением заметил, что скорпионы свернули с дороги к горе Фэнья на середине пути. Видимо, какая-то дополнительная задача или внезапная проблема вынудили их сделать хороший крюк. Как вскоре выяснилось, проблемой оказался Юйцефен. Этому пройдохе удалось прикрыть свою задницу, кинув зеленую лесу на растерзание, но с ее смертью везение бывшего главы школы Хуашань волшебным образом иссякло. На этот раз любитель вееров столкнулся с вышкаленными наемниками, которые загоняли его, как стай хищников, раненую добычу. Все, что мог предпринять Юйцефен отчаянно и безостановочно бежать на последнем издыхании – Его положение было даже хуже, чем у Джан Чинлина. Рядом с Юцифеном не осталось никого, кто встал бы на его защиту. Верная женщина, которая до последнего пыталась бы его спасти, теперь была мертва. Одежда Юй изодралась и в лохмотье. Сейчас он походил на нищего больше, чем Джоу Цзышу в начале «Стратствий под Зяньху». Измученный, трясущийся оборванец не имел ничего общего с благородным, изящным главой школы Хуаншань. С бывшим главой школы Хуаншань поспешно выбрала нового лидера и отринула прежнего, как страшный сон. Юй Цефэн в одночасье стал бродячим, отверженным псом, без роду, без племени. Предсказуемо скорпионы загнали его в тупик и подали пленника своему предводителю живьем на блюдечке.